Глава 5 Кристофер. Все готово?» — спрашивает Левингтон, зайдя в мой кабинет и, не удосужившись, поздороваться. В квартиру его впустила Сара, моя помощница. Готов поспорить, он и с ней не поздоровался, поэтому я продолжаю стоять спиной ко входу и смотреть в окно. Оборачиваться не хочется, вести с ним диалог тоже. Генри Левингтон купил мои профессиональные навыки ими и молчания, но не преданность и неуважение. Само собой, его бесит, что я не облизываю его ботинки, рассыпаясь в благодарностях. Вот он и не утруждает себя вежливостью. Однако игнорировать его не получится. Труппа в составе 72 человек набрана, если ты об этом. Отвечаю, медленно развернувшись. Репетиции начнутся через 4 дня. Паром с артистами прибудет послезавтра вечером. «Отлично! Ты справился!» Он садится в кресло, достает сигару и раскуривает ее, и я морщусь от набившего оскомину запаха. Рано делать выводы, Генри. Вердикт можно будет вынести, когда пройдет первый спектакль. Это уже детали. Девонли откроет свои двери в любом случае и в первый же вечер окупит все затраты. Деньги, ну, конечно. Что еще может интересовать Генри Левингтона, как не прибыль? Рад слышать, что ты выйдешь в плюс при любом раскладе. А как иначе, Кристофер? Это произойдет, даже несмотря на то, что ты так расщедрился на какую-то девчонку. Чего ради ты выплатил ей всю сумму сразу? К чему такое расточительство? Неужто уверен, что она продержится до конца? И кто она вообще такая? Твоя любовница? Это она, Лили. Черт бы ее побрал! Как я не пытался скрыть единовременную выплату от Левингтона, ничего не утаить. Да Лили Брукс добавила мне головной боли. и чувство ещё доставит хлопот. Но почему-то я не смог ей отказать. К тому же она действительно талантлива, и, что намного важнее, упорна. «Мы с мисс Брукс не состоим в отношениях», — отвечая сдержанно. Я познакомился с ней, когда отбирал артистов. «И сразу примерился к заднице?» Ливингтон усмехается, а я еле сдерживаюсь, чтобы не послать его куда подальше. Все не так, Генри. Девушка очень способная, с ней не будет проблем». У нее возникли семейные трудности, поэтому она попросила меня об одолжении. Считай, что я за нее поручился. Ну, как знаешь, дело твое и спрос тоже с тебя. Я уж подумал, ты приметил ее, чтобы скрасить вынужденное одиночество. Хотя вариантов предостаточно, тебе можно выбрать любую. Левингтон прищуривается. Не жалеешь, что придется провести год в отрыве от остального мира? Мне грех жаловаться, Генри. и платишь столько, что останется внуком, если они у меня будут. К тому же ты открыл мне многие двери и познакомил с интересными людьми. Да, насчет этого... Он делает паузу, чтобы выпустить несколько дымовых колечек. Собрание назначено на послезавтра. Но я уезжаю сегодня. Встреча пройдет уже в Девонли. Они прибудут на остров? Разумеется. Но зачем так рано? Первый спектакль только через три недели. Левингтон хмыкает, а затем снисходительно разъясняет. «Все члены Ордена — наши почетные гости и спонсоры. Приглашение было выслано всем. Само собой, далеко не все смогут присутствовать, но те, кто выкроил время, будут приняты со всеми почестями. И раз они изъявили желание посмотреть на прибытие артистов, значит так тому и быть. Желающие присутствовать при этом прибудут в течение дня, остальные прилетят на собрание». Останутся они или улетят обратно и вернутся только к открытию театра. Это их дело, разберутся на месте. Заранее никто ничего не обещал. Но раз уж ты отправляешься сегодня, то проконтролируй, чтобы все было готово к их приезду, в том числе и комнаты. Будут какие-то особые указания. Все инструкции и список жнецов, которые ответили на приглашение, здесь. Левингтон протягивает мне конверт. Откроешь по прибытии. Хорошо. Сухо произношу и убираю конверт в сумку с ноутбуком. Мне совершенно не хочется знать, что там. Но даже если бы и хотелось, я бы все равно открыл его уже на острове. «Что ж, позволь откланяться...» Левингтон сминает едва раскуренную сигару в пепельнице. «С тобой приятно иметь дело, Кристофер». «Взаимно, Генри». Черта с два это взаимно. Наблюдая, как он уходит, я мысленно возвращаюсь на пять лет назад». тот момент, когда согласился принять его предложение. Тогда я был сломлен и без раздумий заключил сделку с дьяволом. Мне было плевать на все. Строго говоря, мне и сейчас плевать на много и многих, но теперь я не сомневаюсь, что из-за своего решения попаду в ад, учитывая, каким человеком я стал, туда мне и дорога. Без сожалений и без жалости никто не станет лить по мне слезы, а меня ничего не держит на этом свете. Никому и ни к чему я не привязан. Нажимаю на кнопку, прикрепленную к столу, и вскоре заходит моя личная помощница. Вызывали мистер Хейс? Мой багаж отправлен? Да, уже в пути, и я связалась с пилотом. Вертолет будет подан точно к указанному времени. Спасибо, Сара. Легонько киваю ей. И что я буду там без тебя делать? Она слегка краснеет, виновато улыбается и поглаживает свой уже сильно округлившийся живот. «Извините, мистер Хейс, но я никак не могу поехать. Это ведь целый год, а у меня срок подходит через три месяца». «Да, конечно, я понимаю, и ни в коем случае не укоряю тебя. Просто я в ужасе, потому что все придется запоминать самому. Я установила приложение на ваш планшет. В нем удобно заполнить расписание». «Как будто я буду этим заниматься», — усмехаюсь. «На сегодня больше нет встреч?» «На сегодня все. «Тогда пора прощаться. Но мы ведь еще увидимся». Робко предполагает Сара. «Через год вы вернётесь, а я как раз выйду из декретного отпуска. Это ты сейчас так говоришь, но всё может измениться. Быть мамой — очень тяжёлая работа. Да ладно, что заранее загадывать, как будет, так будет. А сейчас иди домой. Спасибо за работу. До свидания, мистер Хейс. Береги себя, Сара». Она покидает кабинет, а вскоре и пентхаус. Генри настаивал на том, чтобы я купил особняк неподалеку от него, но у меня стойкая неприязнь к частным домам. Они требуют слишком много внимания и ухода. Пришлось бы нанимать персонал, а я категорически против того, чтобы рядом постоянно находились люди. Да и зачем мне такая громадина? Ради нелепого пафоса? Я живу один, и двухэтажной квартиры с выходом на террасу мне хватает с лихвой. Здесь имеется все необходимое, даже тренажерный зал. Так что Генри Левингтону пришлось смириться с тем, что я обосновался в городе. После ухода Сары я спускаюсь на первый этаж и переодеваюсь в спортивное. До вылета достаточно времени успею потренироваться. Из-за того, что приходится иметь дело с опасными людьми, нужно всегда быть на чеку и в хорошей физической форме. Я подсел на силовые тренировки, когда восстанавливался после операций. Чуть позже увлекся боксом, а затем и единоборствами. Не думал, что мне это так пригодится. Если бы пять лет назад кто-то сказал, что я наращу мускулатуру, научусь драться и обращаться с оружием и освою кое-какие хакерские приемчики, я бы рассмеялся этому сказочнику в лицо. Раньше я был пацифистом, которого не волновало ничего, кроме техники исполнения своих партий. Но под давлением обстоятельств люди меняются. Тогда я задавался вопросом, почему Левингтон не нанял именитого хореографа, но вскоре понял, что для реализации своего плана он никогда не взял бы кого-то со стороны. Возможно, если бы Левингтон предложил мне работу, никак не связанную с проектом Девонли, то я бы до сих пор оставался в счастливом неведении. Но карты так сложились, что теперь я не только знаю. Я вхожу в эту систему. Генри Левингтон не просто нанял меня. Спустя два года после начала нашего сотрудничества он сделал меня членом Ордена Жнецов. Забавное название, если не знать, какой смысл в него заложен основателями и их потомками. Само собой, речь идет не о сборе урожая, хотя, смотря какого урожая. Лидеры жнецов – это избранная элита, которая дергает за ниточки и устанавливает миропорядок, оставаясь в тени, за кулисами. Денег и власти у них немерено. Они могут вознести или уничтожить любого. И, разумеется, Они всегда пожинают плоды чужих трудов. В Ордене действует строгая иерархия, и я нахожусь на самой низшей ступеньке. Какое положение занимает Левингтон, мне неизвестно до сих пор. Но готов поспорить на что угодно, если он и не числится в лидерах, то все равно забрался очень высоко. С его мнением считаются. Перед ним заискивают, для него открыты все двери и дороги. А если нужно заставить кого-то замолчать или исчезнуть, Ливингтону достаточно пошевелить мизинцем. Исходя из этого, можно сказать, что он входит в самую верхушку элитного сборища лицемерных ублюдков. Лидеры составляют ядро Ордена. Их мало, но именно они задают тон всему. Наиболее приближенные к ним образуют первый круг. Я не в курсе, чем именно они занимаются. Во втором и третьем кругах находятся те, кто обеспечивает прикрытие и защиту. Благодаря им Орден и является тайным. А таких, как я, называют исполнителями. Мы входим в четвертый круг и выполняем либо грязные, либо незначительные задания. Между мной и верхушкой пролегает пропасть, однако все жнецы пользуются массой привилегий. Хоть я и видел многих членов Ордена, но он слишком многочислен, так что я не могу точно подсчитать, сколько человек в него входит. У меня нет доступа к этой информации. По моим грубым прикидкам, явно не меньше нескольких тысяч. Возможно, счет идет на десятки, ведь все не ограничивается Нью-Кроидом. Однако руководящий состав, лидеры и их приближенные едва ли насчитывает более сотни человек. Возможно, другой на моем месте был бы рад, что примкнул к сильным мира сего. Наверное, многих бы не смутило даже то, что приходится морать руки. Но я не принадлежу к числу этих наивных и алчных ребят. Ценой оказалась не только моя свобода. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы не согласился на сделку с Левингтоном. Мой статус хореографа — просто прикрытие. В глазах общественности Левингтон является моим покровителем и главным почитателем таланта, но на самом деле все не так. В той части жизни, что выставлена на показ, я время от времени ставлю спектакли в лучших театрах мира, а вскрытые от посторонних глаз. регулярно выполняя грязную работу для Ордена. Жаль, машины времени не существует, а из касты избранных есть лишь один выход — смерть. Моя или всех остальных жнецов. Другого я пока не нашел, но поиски не прекратил. Больше всего на свете я хочу, чтобы моя жизнь вновь принадлежала мне и никому другому.